Глава 18 Ломтики задачи. Поначалу привычка похожа на тончайшую нить, но с каждым повторением мы делаем ее прочнее, добавляем к ней новое волокно. И так, пока она не превратится в толстенный канат и не свяжет окончательно наши мысли и поступки. Орисон Суэт Марден. Нередко люди медлят браться за большую и важную работу, страшась ее объема. В этом случае можно применить так называемый метод солями. Он заключается в том, чтобы разложить задачу на составляющие, затем выполнять их по одному: точно так, как мы по ломтику съедаем батон солями. Вспомним рекомендацию, как лучше съесть слона по кусочкам. Психологически проще выполнить небольшую часть обширного проекта, чем браться сразу за весь. Очередной завершенный фрагмент будет казаться всего лишь тонким ломтиком, но вскоре вы обнаружите, что работа продвигается, и вы оглянуться не успеете, как выполните ее всю. Стремление к завершенности. Не забывайте, что в глубине души каждого живет стремление к завершенности. На самом деле человек чувствует себя более счастливым и сильным, если выполняет работу от начала до конца. Этим удовлетворяется подсознательная потребность видеть результаты своих усилий. Акт законченности вызывает выработку эндорфинов в мозгу, и подобное ощущение счастья побуждает вас переходить к следующей задаче и заниматься ею до завершения. Чем масштабнее задания, которое вы выполнили, иначе говоря, чем крупнее съеденная лягушка, тем сильнее ваша радость, душевный подъем и прилив сил. При окончании небольшой части работы у вас возникает побуждение начать и закончить еще одну, потом еще и так до самого конца. Каждый шажок вперед заряжает вас энергией. Вскоре у вас появляется внутренний стимул доводить дело до завершения и получать то замечательное ощущение счастья и удовлетворения, которое сопутствует любому успеху. Метод швейцарского сыра. Есть другой вариант работы над объемным делом. Действовать по принципу швейцарского сыра. Выполняя работу, вы проделываете дырки наподобие дырок в швейцарском сыре. Вы дырявите задачу, когда решаете заниматься ею только в течение определенного времени. Это может быть 5 или 10 минут, по окончании которых вы останавливаетесь и переходите к чему-то еще. Иными словами, откусываете от лягушки один кусочек, а затем отдыхаете или делаете другую работу. Такой метод не менее эффективен, чем метод солями. После того, как вы возьметесь за работу, у вас появится и стремление к завершенности, и энергия, и воодушевление. Те же самые внутренние стимулы к работе и доведению ее до конца. Попробуйте применить методы солями или швейцарского сыра к любой задаче, которая при первом взгляде ошеломляет своими размерами. Оба принципа работы исключительно эффективны, когда налицо явное нежелание приниматься за дело. У меня есть несколько приятелей, решивших писать книги по странице или по абзацу в день. Сейчас они известные авторы бестселлеров. Вы можете поступить так же. Съешьте лягушку. Первое. Если перед вами большая, сложная, многозадачная работа, которую вы до сих пор откладывали, то безотлагательно испытайте на ней методы солями, или швейцарского сыра. Второе. Становитесь человеком действия. У всех, кто много успевает, есть одно общее качество. Познакомившись с новой идеей, они сразу стараются применить ее на деле. В результате они быстрее учатся, больше узнают и получают лучшие результаты. Не медлите, попробуйте сегодня.